Он улыбался тому, что предвидел тему, на которую обратится разговор, и это было ему приятно. Единственный, улыбаясь, переспросил Серпуховской. Да и я тебя знал, но не только через твою жену, строгим выражением лица, запрещая этот намёк, сказал Вронский. Я очень рад был твоему успеху, но не сколько ни удивлён.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 Дай мне карт-бланш, выходи из полка, и я втяну тебя незаметно. Но ты пойми, мне ничего не нужно, сказал Вронский, как только то, чтобы всё было как было. Серпуховской встал и стал против него. Ты сказал, чтобы всё было как было. Я понимаю, что это значит. Но послушай, мы ровесники. Может быть, ты большим числом знал женщин, чем я.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 Но ты вспомни, что я сказал тебе. И ещё, женщины все материальнее мужчин. Мы делаем из любви что-то огромное, а они всегда будничны. Сейчас, сейчас обратился он к вошедшему лакею. Но лакей не приходил их звать опять, как он думал. Лакей принёс Вронскому записку. Вам человек принёс от книги Невской. Воронский распечатал письмо и вспыхнул. У меня голова заболела, я пойду домой, сказал он Сепуховскому. Ну так прощай. Даёшь карт-ланш. Пошли поговорим. Я найду тебя в Петербурге.